Неделя 23. Постройте здоровые отношения. Эмоциональное здоровье. Иметь друга может только тот, Кто сам способен быть другом? Ральф Уолде Эмерсон. Здоровые взаимоотношения и поддержка играют очень важную роль в эмоциональном благополучии человека. Исследования показывают, что люди, имеющие здоровые отношения с окружающими, более счастливы и менее подвержены стрессу. Выясняется, что эти отношения – могут сильнее влиять на наше состояние здоровья, чем питание, упражнения, стресс, курение, наркотики и даже генетическая предрасположенность. В исследовании, результаты которого были опубликованы в American Journal of Epidemiology, наглядно показано, что люди, лишенные социальных и общественных связей, умирают преждевременно, в два 3 раза чаще, чем те, кто окружен близкими. Согласно утверждению доктора медицины Дина Орниша, основателя Исследовательского института превентивной медицины и автора книги «Love and Survival» «The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy» Одиночество и изоляция повышают шансы на развитие привычек, наносящих большой вред здоровью. Кроме того, это мешает наслаждаться простыми радостями жизни. Любовь, близость, межличностные связи, активное общение обладают целительным эффектом, улучшают наше здоровье, привносят в жизнь радость и смысл. Знаете ли вы, вне зависимости от прочих привычек человека, Одиночество и изоляция повышают риск заболеваний и преждевременной смерти от самых разных причин на 200-500% или даже более. Перемена. Культивируйте взаимовыручку и здоровые отношения, стараясь при этом избегать вредного для себя общения. Путь к успеху. Все отношения между людьми – имеют большое значение. По крайней мере, могут иметь. Общаясь с другом, членом семьи, даже коллегой, вы можете выстроить значимые отношения. Если вы будете активно вносить в них свой вклад, их ценность повысится. Вы обогатите их теми качествами, которые, в свою очередь, наполнят вашу жизнь здоровьем, общением и доверием. Первое. Контроль качества. Чтобы построить отношения, основанные на взаимной поддержке, стоит осознать, какие качества вам кажутся наиболее важными в другом человеке и, следовательно, в ваших отношениях. Составьте список качеств, которые дают вам ощущение любви, ценности, уважения и поддержки. Затем составьте список качеств, вызывающих у вас противоположные чувства. Старайтесь общаться и строить отношения с теми людьми, которые обладают наиболее благоприятными с вашей точки зрения качествами, и поменьше контактировать с теми, кто демонстрирует качества из второго списка. Конечно, не всегда удается полностью исключить из своей жизни каких-то людей. Но ограничение общения с теми, Кто не поддерживает вас, унижает или не обладает качествами, имеющими наибольшее значение для вас, крайне важно для поддержания вашего душевного здоровья. Второе. Давайте и берите. Построение крепких отношений требует участия обеих сторон. Очень важно, чтобы вы взяли на себя активную роль в развитии, и сохранении ваших отношений. Но столь же важно, чтобы ваш друг или любимый человек делал то же самое. В противном случае отношения будут однобокими, что неизбежно приведет к недовольству и разочарованию. Конечно, бывают моменты, когда один человек слишком полагается на другого, и наоборот, но отношения – это не всегда улица с односторонним движением. Старайтесь быть готовыми прийти на помощь друзьям и любимым людям, но в свою очередь позволяйте им прийти на помощь вам. Третье. Уважайте партнера. Здоровые, основанные на взаимной поддержке отношения, должны строиться на таком же взаимном уважении, доверии и честности. Вы хотите доверять партнеру, и он хочет быть уверенным, что может доверять вам. Всегда важно оставаться собой, позволяя такую же роскошь другим людям. И, наконец, чтобы завоевать уважение, к которому вы стремитесь, необходимо демонстрировать окружающим то уважение и доброту, которых они заслуживают. Вы не можете всегда и во всем соглашаться с близкими, но взаимное уважение – обязательное условие. Четвертое. Практикуйте здоровое поведение. Взаимоотношения постоянно развиваются, и чтобы они оставались здоровыми, нужно прилагать определенные усилия. Наивно было бы думать, что вы никогда не столкнетесь со сложными ситуациями в общении с теми, кто вам дорог. Однако важнее то, как вы справитесь с этими ситуациями. Чтобы культивировать и поддерживать здоровые отношения, практикуйте следующие полезные привычки. Здоровое общение. Если что-то в ваших отношениях разочаровывает вас, честно и открыто выскажите это, не забывая об уважении к партнеру. Избегайте деструктивного поведения и таких методов, как молчание или скрытое недовольство, которые лишь усиливают противоречия и еще больше ранят обоих. Активное слушание. Проявляйте искренний интерес к тому, что говорят другие. Здоровые отношения требуют, чтобы каждый человек чувствовал себя услышанным и мог открыто говорить о том, что для него важно. Уделите время тому, чтобы по-настоящему выслушать друг друга. Помогайте друг другу переживать трудные времена и справляться со сложными ситуациями, чтобы делить свою жизнь с партнером на более глубоком уровне. Способность прощать. Никто не совершенен, и вы в том числе. Ваши друзья и любимые в те или иные моменты могут разочаровывать вас, а вы их. Конечно же, вы хотите, чтобы они понимали и прощали ваши ошибки. Но вы, в свою очередь, должны поступать так же по отношению к ним. Надежность. Естественно, порой какие-то непредвиденные обстоятельства мешают нам выполнять свои обещания. Но поступая так постоянно, мы посылаем окружающим сигнал, что не ценим их и не учитываем их потребности, а потому не стоит на нас полагаться. Держите слово и выполняйте обещания, стараясь развивать отношения с теми, кто будет делать то же самое для вас. Бескорыстные узы. Нет ничего хуже, чем встречаться с людьми, которые появляются в вашей жизни только тогда, когда им что-то от вас нужно а получив желаемое, сразу исчезают. Старайтесь строить отношения с теми людьми, с которыми вам просто приятно находиться рядом, и вовсе не потому, что они могут быть вам полезны. Точно так же сами ищите тех, кто ценит вас и вашу дружбу, не ожидая ничего взамен. Задание повышенной трудности. Вы уже научились строить крепкие отношения? Теперь стоит разобраться со всякого рода вредными и нездоровыми отношениями. Они могут оказывать сильное негативное влияние на наше душевное равновесие. Поэтому стоит ограничивать общение с такими ядовитыми людьми. Если вы не можете полностью разорвать связь с кем-то из них, работайте над тем, чтобы минимизировать возможный вред. Вот несколько полезных советов. Первый. Идентификация. Ядовитые отношения часто идут рука об руку с негативом. Если в присутствии какого-либо человека вы чувствуете себя неловко, ощущая, что вы сами и все сделанное вами не стоит ломаного гроша, избегайте общения с ним. Такой человек вреден для вас. Ядовитые люди могут проявлять свои негативные качества в конкуренции, манипулировании, нарциссизме, осуждении, ревности, неуважении или нечестности. Они часто унижают других, чтобы самоутвердиться и заставить окружающих лучше относиться к себе. Второй. Постарайтесь что-то исправить. Если вам дорог человек, негативно влияющий на вас, попробуйте поговорить с ним о своих переживаниях. Объясните, что вам не безразличны как он сам, так и ваши отношения, но в них есть тягостные для вас нюансы. Дайте ему понять, что хотите изменить кое-какие моменты. Если человек способен услышать вас, возможно, ситуацию удастся исправить, вы сохраните отношения. Если же нет, значит, пора двигаться дальше. Третий. Установите четкие границы. К несчастью, вредные отношения могут возникнуть с кем угодно, в том числе с членами семьи, коллегами или старыми друзьями. Так что полностью удалить этих людей из вашей жизни может оказаться очень трудно таких случаях сведите к минимуму время, которое вы проводите с ними, и установите определенные границы. Если они пересекут черту или не станут уважать ваши правила, дайте понять, что вы любите их и беспокоитесь о них, но негатив, присутствующий в ваших отношениях, вам неприятен. Объясните, что если они не смогут уважать вас, и поддерживать позитивные отношения, вы вынуждены будете прекратить общение. Четвертый. Притягивайте в свою жизнь позитивных людей. Был ли у вас когда-нибудь друг, который заставлял вас чувствовать себя особенным человеком, внушал вам уверенность в себе и придавал сил одним своим присутствием? Именно такие люди вносят в нашу жизнь позитив. Чем больше подобных людей, обладающих светлой созидательной энергией, будет рядом с вами, тем меньше места останется для тех, кто вам вредит. Продолжайте строить здоровые отношения с правильными людьми и станете сильнее в отношениях с теми, кто попытается оказать на вас нездоровое влияние. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание.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 три раза в неделю. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены. Используйте нетоксичные чистящие средства. Покупайте органические продукты питания.